4. Зверю берлога, страннику дорога, Мертвому дроги, каждому свое, Женщине лукавить, царю править, Мне славить имя твое. 2 мая 1916-го.